Глава 20. Началось от того, что кто-то лил на голову воду. Живой послышалось откуда-то сверху. Да-да, хватит. Приподнял руку в отстраняющем жесте, спасая лицо. Сел, протёр глаза, чувствовал себя поломанным автоматом. Тело болело, не сильно, а какой-то тупой ноющей болью. В голове пустота, мыслей ноль, состояние опустошённости и усталости. Как же хреново. стоило принять сидячее положение, как перед глазами поплыли круги. Последнее воспоминание Гренверу устроил настоящее светопредставление. Выглядело так, словно наступил конец света. Что произошло? глухо спросил я, поднимая голову. И тут же отшатнулся обратно. Передо мной стояла Клара Шенрис, авантиристская воительница, бывшая с нами в мёртвых землях. Одетая в мужской костюм, с чем-то напоминающий пиратские наряды, с неизменным полошёмом на боку. Это она поливала меня водой из кувшина. Йогар Гол утверждал, что она являлась вместилищем для одного из богов хаоса. Вы это вы? спросил я. Спросил и понял, что для обычного человека вопрос может прозвучать по-дурацки. Кто это к вам вообще будет спрашивать? Однако она поняла, что имелось в виду, и спокойно ответила: "Нет, я это не я. И уже очень давно". Я сглотнул Сразу появилось ощущение какой-то обречённости. Убьёте меня в добрые намерения сущностей, прозванных богами хаоса и отвергнутыми, категорически не верилось. Зачем? Клара аккуратно поставила кувшин на землю. Я замешкался с ответом, и действительно, зачем? Отвечать не стал, потому что ничего путного в голову не приходило. Вместо того, чтобы морщить лоб и изображать мыслительные процессы, лучше бы помог своей подружке. равнодушно бросила Шенрис и немного отошла. Вон боком кто-то тяжело зашевелился. Засыпанная пылью Алия совсем не походила на себя прежнюю. Что случилось? Слабо провормотала она, попытавшись подняться. Я помог ей. Теперь мы сидели, привалившись плечом к плечу. Не знаю. Похоже, нам повезло пропустить основное действо, провалившись в отключку. Алия, не понимающе покатилась на меня. Потом будто о чём-то вспомнив, скрикнула и приподняла правую руку. «Целую и невредимую, с белой кожей и без единого шрама. В последний раз, когда я ее видел, она походила на обугленный обрубок». «Мы подлатали ее», — объяснила Клара. «Она оставалась в нескольких шагах и не подходила близко, давая нам время прийти в себя». «Ловко. И это с учетом того, что поражение носило не совсем магический характер». Юная Десвале он не стал облагодарить, И вообще что-то говорить. Молча поднялась, без смущения, опираясь на моё плечо, и огляделась. Спустя секунду я последовал её примеру. Центр города больше не существовал. Десяток кварталов обратился в груды щебня. Развалины простирались на сотни шагов. "Рахлятие", протянул я, поражённый масштабом разрушений. Массивные двух- и трёхэтажные здания из камня, словно корова языком слизнула, оставив после себя горы обломков. Так, наверное, выглядели дома после попадания авиационных бомб сверхвысокой мощности. Постройки сложились, ничем не напоминая себя прежних. Сколько же народу погибло? Жесть. Забрался на ближайший обломок, вытянул шею, постаравшись рассмотреть перекрёсток, где происходили основные события. Рассмотрев, охнул. На месте гигантской пентаграммы зияло огромное проплешины чёрного цвета. Эпицентр воздействия, чтоб его Интересно, Пауль Гренвер выжил, зная старого хитреца, не сомневаюсь. Убьёшь эту солочку как же. А где её горгал? Когда началось, он первым пополз в их ближайшей подворотне, ища укрытие. В отличие от меня, бывалый божок не изображал истукана из с открытым ртом, пялясь на буйство магии. Спаси. Успел уйти достаточно далеко, или на этот раз удача оставила вредную сущность? Никогда не испытывал особых симпатий к этому созданию. Но и смерти ему не желал. Ищите своего приятеля. Лара Шенрис без труда догадалась, кого я так усиленно высматриваю. Я промычал нечто неопределенное. Признаваться, что переживал за паршивца, который легко бы подставил меня, подвернись у него такая возможность, не слишком хотелось. Это как признаваться в собственной слабости. Он в порядке и уже ушел из города, сообщила Клара. Засараннец сварил, как всегда вовремя. Живучий гад. Подумал я об этом почему-то с весельем. Ох, чую, наши с ним дорожки ещё пересекутся в будущем. От этого паршивца так просто не отделаешься. Поймал себя на том, что улыбаюсь. Олег с подозреньем покосился на развеселившегося мальчишку. Плевать. Всё могло закончиться куда хуже. Хотя, стоп. А чем всё закончилось? Мы же до сих пор по сути ничего не знаем. Какой обряд проводил Пауль Гренгер, с какой целью и удалось ли ему в конечном итоге добиться успеха? Насчёт последнего пункта интуиция подсказывала, что да, удалось. Старый хмырь сделал, что хотел, и благополучно умотал по своим другим малопонятным делам. Интересно, что не стал искать любимого ученика, жаждающего отомстить за собственную смерть в башне. Ведь как не посмотреть А я его прикончил тогда в заклинательном зале лаборатории, пусть и не до конца. Обойдись со мной кто-нибудь подобным образом, то виновник так просто бы не отделался. А где я? Я неопределенно помахал рукой в воздухе. Клара, или, что точнее, скрывающаяся под ее маской сущность, улыбнулась. Совершенно не типично для обычно хладнокровной авантюристки. «Вы про своего учителя?» — спросила не она, а подошедший откуда-то сбоку брат Фабио. Он тоже ушёл. Я оглянулся на тучную фигуру в коричневом рясе, такой же несуразной и спокойной, как слон. Или нет? Пригляделся. Взгляд слишком жёсткий, совершенно не вяжется с рыхлой тушкой обычно флегматичного толстяка. Кардинальные изменения прямо бросались в глаза. Это явно не служитель мирной богини любви и домашнего очага. На меня смотрело хладнокровное и безжалостное существо. готовая пойти на что угодно ради достижения собственной цели. Вот так вот просто взял и ушёл, переспросил я недоверчиво. Намекаешь на ваше разногласие в прошлом? Брат Фабио встал рядом с Клары, скрестив пухлые руки на необъятном пузе. Символ богини, лежащей раньше поверх ресы, куда-то исчез. Вроде того, неопределённо пробубнил я. Нет нужды говорить о мстительности старого алхимика. И так всё понятно. Толстый жрец растянул рот в улыбке. С учётом того, что остальная часть лица сохраняла странную неподвижность, выглядела улыбка немного пугающе. Да они же имитируют человеческие чувства, вспыхнула догадка в мозгу. Толковым не знают, как это делать, и пытаются копировать по мере возможности. Раньше они бы всегда таились в глубине тушек, выглядывая лишь в избранные моменты, а сейчас взяли оболочки под полный контроль. — Вот и походят больше на оживленных кукол, чем на живых людей. — Не беспокойся, он тебя не обидит, — задумчивое молчание. — По крайней мере, в ближайшее время. — Вы ему не дали нас добить, — догадался я. — Почему? Брат Фабио пожал плечами. Делал он это медленно, будто сомневаясь, подходит ли этот жест под конкретно этот случай, или надо выбрать другое телодвижение. Говорю же о жившей марионетке. потому что вы ещё можете пригодиться в будущем. Ты носитель меча шахода. Месистый палец столкнулся мне в грудь. Она представительница одной из 43 правящих семей Великого Доигара. Палец уставился на тоненькую фигурку Али. Ага, ясно. Не дали прикончить, потому что сами надеялись использовать в будущем. Ридусмотрительные ублюдки. Что здесь произошло? резко спросила Алия, спускаясь с небольшого пригорка. на которую она залезла, как и я, пытаясь разглядеть, что осталось от пресловутого перекрёстка. То, что должно было произойти, спокойно ответила Клара вместо жреца. Вы с самого начала поддерживали Гренвера, обвиняюще заявил я. Фабио равнодушно кивнул. Верно. У нас с ним договор. Он помогает нам, мы помогаем ему. Как? спросил я и тут же подумал, что, пожалуй, знаю ответ. продлить жизнь По губам Клары скользнула скупая улыбка. «Скорее, тут уместнее применить иное значение. Даровать бессмертие». «Вот, значит, как. Старый хрыч обменял свои услуги на вечную жизнь. Круто. Не продешевил мерзавец. Хотя, ожидаемо, он уже целое столетие изворачивался в стремлении продлить свое существование. Что еще просить? Золото, власти и баб? Это даже не смешно». Сообразил, что рано или поздно идея с питательным раствором из эссенции силы плененного божества исчерпает себя. Либо лекарство прекратит действовать, либо святоши пронюхают о богомерзких опытах над одним из покровителей и явятся по душу алхимика. В чем заключалась сделка? Что он для вас сделал? Я указал на стертый в пыль перекресток. Какой обряд он там завершил? Толстяк помедлил. Клара опять улыбнулась. «Обряд призыва!» — наконец изрёк Фабио и тоже улыбнулся. Алия нахмурилась, не понимая, о чём толкует жрец. Я же, в свою очередь, прикусил губу. Смутные догадки об истинных причинах произошедшего уже мелькали у меня, когда осматривал впечатляющие пейзажи с разрушенными городскими кварталами. Высвобождённая мощь шла не внутрь, а вовне, иначе от Хорса вообще бы ничего не осталось. А так уничтожена только часть центра, и вовне, вовне, вовне, вовне, вовне, И совсем немного задеты прилегающие районы. Я медленно повернулся к Алие. Они призвали сюда богов, глухо сказал я. Клара покачала указательным пальцем, слегка дёрганные движения всё ещё делали её похожей на поломанную куклу. Если быть точным, мы их выдернули сюда, в пласт материальной реальности. Алия открыла от удивления рот. Я облизал внезапно пересохшие губы. Не смогли справиться с ними на их поле. Или Schles менять песочницу, спросил я. Разночение песочницы в контексте фразы Клэр угадала интуитивно. Вряд ли она когда-либо видела вживую детскую игровую площадку. Абсолютно правильно, сказала она, фамидело и похвалила. А ты догадливый мальчик. Не знаю, кому как, а для меня похвала прозвучала форменным издевательством. Я не понимаю, зачем вы дёргать богов из эфира в наш мир. Оля выглядела растерянной, в отличие от меня. Она не сразу уловила суть хитроумного замысла богов-изгнанников. Потому что здесь с ними легче разделаться, мрачно сказал я и нервно потёр зачесавшуюся скулу. Хитрые бестии. А каков размах, какое планирование? Думаю, они это долго готовили. Почему не поступить проще, не усложняя? Зачем делать так много лишних телодвижений? — спросил я, не слишком надеясь на ответ. — Зачем все это представление? Я обвел рукой, захватывая хорс и видневшуюся вдали гавань. Где-то там должен находиться флот Святой Братии, но парусов что-то не видно. Похоже, корабли потопили или сами боги хаоса, или доверили черную работу Гренверу. В любом случае, вряд ли они упустили возможность разделаться с храмовниками. Больно уж хорошие карты легли на стол. — Я не могу. Фобиус спрятал руки в широкие рукава рясы и уселся на покатый валун, бывший когда-то фундаментом одного из городских зданий. До самого последнего мига буги не должны были догадаться об истинных причинах владения ним уранским свитком алхимиком. Могли помешать? Могли. Жрец коснул лобастой головы. Объединённые усилия всех обитателей эфира вполне позволили бы им локально прорвать границу для силового воздействия на данную область. Увидев непонимание на наших салиев и физиономиях, Фабио благодушно пояснил. Они бы убили Гренвера. Свод должно было выглядеть так, будто ещё один спятивший чародей возжелал божественного могущества, а там, на другой стороне, они легко бы с ним расправились. Такое происходило уже не раз и не два за время существования свитка. Он как любопытный открываются подробности. Никто и представить не мог, что задумка прямо противоположна. Не попасть туда, а вытащить всех оттуда. Фабия захрюкал от удовольствия. На какое-то мгновение тучный монах стал похож на озорного мальчишку, кому удалась каверза. Впрочем, его веселье не вызвало энтузиазма у слушателей. «Вы убили моих людей», — угрюмо заявила Алия. Толстяк равнодушно пожал крупными плечами. «Нельзя приготовить юшницу, не разбив яиц. Так, кажется, люди говорят». Мы с блистательными не хотели особо конфликтовать, но любое упоминание правды могло вызвать утечку, и весь план пошёл бы прахом. Мы не могли рисковать. Нам требовалась полная достоверность. Я с силой потёр лоб, с неудовольствием покосился на висящее в небе солнце. Блин, жарко. Вроде в время к вечеру должно быть. Почему этот проклятый раскалённый шар не садится? Выходят блистательные и десвалион ваши союзники. спросил я Последовал неторопливый кивок сначала от Фабио, затем от Клары Шенрис. Всё правильно. Если сейчас по миру шляется толпа неприкаянных богов, ставлю медиа к против золотого. От божественной мощи у них почти ничего не осталось. А значит, по силе бывшие обитатели эфира не превосходят обычных магов. То светлые, и тёмные с радостью помогут всю эту развязёлую братию истребить под корень. Кучеряво Вы изобретательности изгнания камней откажешь. Ты сам всё уже понял, ответила Клара. Ты правда понял, задачка не из сложных. Вы забываете о счастье Насхар, городе тысячи храмов, вмешалась Алия. И первосвященники помогут своим покровителям. Фабио презрительно усмехнулся. В канклаве собрались алчные честолюбцы, жаждущие власти. Они не только не будут помогать бывшим хозяевам, Но и сами с удовольствием поучаствуют в охоте в попытках завладеть сокровенными силами и знаниями. Тут, на мой взгляд, попахивало лукавством. Святоши не идиоты, чтобы так круто менять политику партии. Точнее, попытаться они, конечно, могут, но для этого и заровнения придётся выкинуть паладинов и аватаров, самых фанатичных последователей богов. Правда, насчёт алчности и властолюбия среди главных священнослужителей тоже всё верно. И еще непонятно, что в итоге перевесит — вера или корысть. Зачем вы нам все это рассказываете? Алия хмуро глядела на жреца и авантюристку. Клара скрестила руки на груди. Вы поможете нам, мы вам. Предлагает сотрудничество. Угу. А где у нас самый сладкий сыр? Правильно, в мышеловке. Хотят сколотить альянс против разбежавшихся по миру падших богов. А мы первые кирпичики, раз уж оказались в эпицентре событий. Дальше наступит черёд королей и персон рангом пониже. Начнётся охота бывших богов, загонят как диких зверей, ис, ребят. Конечно, при условии, что всё выйдет и не пойдёт наперекосяк, как обычно и бывает в столь глобальных замыслах. Фабио тоже хотел что-то сказать, но внезапно замер и тревожно посмотрел на восток. У нас ещё будет время поговорить об этом, быстро проговорил он и переглянулся с напарницей. Они не попрощались. Просто молча развернулись и ушли. Расставание произошло так неожиданно, что мы с Алией даже растерялись. Свалили, пробормотал я, слегка шокированный от методов общения разъсёлой парочки из глубин хаоса. Этим умникам надо научиться вести себя более Я запнулся, придумывая подходящее определение. По-человечески, подсказала Аля. Я закивал. Вот-вот, по-человечески, а то ведут себя как безмозглые големы. Опять закончила за меня дуигарская ведьма. Это начинало раздражать. Я покосился на Алию. Хочешь есть? Она подумала и пожала тонкими плечами. Можно. Мы постояли на месте, оглядывая разруховав вокруг, и неспешно направились в районы Хорса, не пострадавшие от трэндица, что устроил мой бывший учитель. Найти работающий трактор оказалось довольно просто. Ушли владельцы заведения, и раньше всех смыкнули что война закончилась, и поспешили открыться, справедливо полагая, что чем как не кружка доброго эля, люди захотят полечить нервы после произошедшего. Кувшин красного вина, жаркое из ягнёнка, салаты из свежих овощей, кровяные колбаски, козий сыр, пироги с рыбой, на десерт яблоки в мёде. Перечислял я, пока бойкая девица в переднике делала заметки на выскобленной дощечке для заказов. По мере перечисления глаза Али расширялись, Во взгляде так и читалось. «Ну ты хорош жрать, мелкий, от горшка два вершка, и куда только лезет!» Но я не обращал внимания. Нахождение на краю гибели способствовало появлению зверского аппетита. «Мы сядем на террасе», — предупредил я. Служанка кивнула, стрельнула на прощение озорным взглядом и умчалась в сторону кухни. Пока пробирались, успели услышать массу интересного. Народ говорил громко, делился последними новостями — торопесь выложить всё, что знал, о чём слышал или о чём лишь догадывался. Бургомистр выжил. Жирный тюлень успел спрятаться в подвале собственной резиденции ещё в ходе штурма. Магический взрыв не достал до укрытия. Говорили уже трудиться в поте лица, планируя восстановление города. Слабо в это верилось, ну да и ладно. Помощь из других городов залива вольных торговцев уже запрошена и вскоре обещает быть. Голод отменяется. Хорошая весть. Восстановлением разрушенных кварталов займется гильдия каменщиков. Дают скидки всем пострадавшим. Гильдия плотников также готова существенно снизить цены на услуги мастеров ввиду чрезвычайных обстоятельств. Неплохо. Одобряю. Как выяснилось, суммарно людей погибло не так уж и много, если сравнивать с общим количеством населения. Основные потери нанес ритуал Гренвера. Похожая предшествующая штурму паника многим помогла избежать гибели. Люди убегали от прорыва вражеских войск, и в какой-то момент приличная часть оказалась в южных районах, куда магия не достала. Повезло, могло быть хуже. Очень сильно ругали блистательных. Когда начался основной шухер, парящий город предусмотрительно отлетел подальше и больше обратно не возвращался. А потом его вовсе умотал куда-то в небесные дали. Разумеется, поведение союзников у купеческого люда не вызвало особого энтузиазма. Магов крыли все и вся, обвиняли в трусости. Что забавно. Были статилены ругали так Риана, что им доставалось чуть ли не больше Свитош, основных виновников вторжения. Мол, магики могли пресечь безобразие ещё на стадии начала, но не стали этого делать по каким-то своим причинам, сволочи. Народ можно понять. Я и сам не испытывал особых симпатий к Свитлюкам. В самом деле, чего тянули корова за хвост? Вполне могли вмешаться раньше. Возможно, тогда события пошли бы по другому пути. Ходили слухи о дуйгарском отряде, якобы прорвавшемся в город и в одиночку уничтожившем всех паладинов. Я покосился на Алию. Молодая аристократка из темной знаки осталась равнодушной к народной молве. Ну вот скажите, и откуда только узнали? Не о паладинах, а темных. Ведь явно не видели своими глазами. Но гляди-ка, говоря так уверенно... будто сами присутствовали при эпической схватке. С жаром обсуждали перспективы открытия морской торговли. Тоже необычный феномен. Вроде только-только завершились бои, а уже рассуждают о прибыли. Одно слово купцы. Вообще жители Хорса удивительно быстро оправились, не в физическом плане, а в психологическом. Словно война уже отгремела и наступили мирные дни. И плевать, что всего опять 6 часов назад вовсю шли боевые действия. странное отношение, наверное, связано со средневековым менталитетом людей. Но война и война, подумаешь, не откладывать из-за такой ерунды сделки. Сегодня дерёмся, завтра миримся, организуем торговлю. Ну, или как-то так. Ты знала, с кем мы говорили? Спросил я, когда мы уселись за столик в дальнем конце открытой террасы. Аля недовольно посмотрела на меня. За кого ты меня принимаешь? За криворукую неумеху? Конечно, я сразу почувствовала и народную сущность этой парочки, как только очнулась. Пришлось коротко рассказать ей о происхождении сущностей, известных как боги хаоса. Информация не вызвала особого интереса у мрачной девчонки. "Какая разница, кто они?" равнодушно спросила Дасвалён. В смысле, я выпучил глаза. Алия вздохнула и терпеливо принялась говорить, объясняя на её взгляд прописные истины. Неважно, кто эти двое. Даже не важно, кто открыл врата. Главное, все обитатели эфира теперь здесь, в нашем мире. Вот на чём нужно сосредоточиться. Эти ублюдки там у себя постоянно выясняли отношения между собой. Представляешь, что они устроят здесь? Мало никому не покажется. Я открыл рот, чтобы ответить, подумал и захлопнул его обратно. И не посфоришь. В скором времени начнётся такой бодабум. что на его фоне эпоха раздора покажется мелкой вознёй в детской песочнице. Заказ принесли через несколько минут. Всё это время мы просидели, прислушиваясь к окружающим разговорам. Одно большое блюдо овальной формы заняло практически треть стола. Кусочки жареного мяса, картофель и оспеции, и по периметру выложены порубленные свежие овощи. Красота не передать словами. Пузаты кувшин неплохого вина с парой оловянных кубков поставили рядом. "Какой план?" спросила Алия, ловко наливая вино. Пожал плечами. "Для начала продам аптеку, если она уцелела. Потом заберу оставшиеся деньги из банка. Думаю, не останусь в хорсе". "А что так? Здесь вроде неплохо". "Ну да, неплохо. Не считая части разрушенного города. Тут ещё не один месяц будут всё отстраивать, несмотря на энтузиазм местных жителей. Угроза от истины водороя исчезла". По большому счёту оставаться особых причин нет. Рано идти местечко поспокойнее. А ты куда отправишься домой? Алия помедлила. Я хотел ещё спросить насчёт наших разногласий, но она вдруг посмотрела мне за спину и сказала: "Похоже, это за мной. Увидимся". Выскользнула из-за стола, легко перемахнула через перила ограды и лёгкой рысьцой побежала к группе моряков во главе с двумя воинами в тёмных пластинчатых доспехах. «Грубиянка, ни тебе спасибо за спасение, ни за верений в дружеских отношениях между родственничками. Очень надеюсь, что больше не увижу никого из Десвальон. Что, конечно, вряд ли случится, мне не может так повезти. Интересно, будут ли все-таки дальше меня преследовать или на время успокоиться? Как-никак на горизонте появилась проблема посерьезнее». Я приступил к ужину. Солнце медленно садилось. «Грубиянка, ни тебе спасибо за спасение, ни за верений в дружеских отношениях между родственничками. Улицы разрушенного города погружались в приятный полумрак. На специальных подвесках зажгли первые масляные лампы, освещая террасу. Куда направиться дальше? Может, в сапфировые княжества? Говорят, там тихо и спокойно, уютное местечко, чтобы переждать надвигающуюся бурю. Деньги есть, можно неплохо устроиться. Найти заброшенную башню, отремонтировать и поселиться неподалёку от какой-нибудь мирной деревушки. заняться образованием, овладеть магическим даром, провести ряд любопытных экспериментов над предметом высшей алхимии, чем мне жизнь. Но все картины по старальному будущему раз за разом упорно перекрывал один и тот же образ. Блуждающая башня и её зал с зеркалами в другие миры. Хмыкнул и отпил из кубка с вином, задумчиво вглядываясь в сгущающийся сумрак ночного города. Нет, не поеду я в глухомань. займусь-ка чем-нибудь более интересным.